Глава 4. Трясло Стефана потом еще долго. Он, может, и понимал умом, что не человека убивает, а демона. Тело стража, захватившего, но ум одно, а чувство совсем другое. Рука, конечно, дрогнула, удар вышел слабеньким, отмашка, а не удар, но для клинка, режущего даже не металл, не имели особого значения ни сила, ни замах, только направление – а с ним мой потерявший память напарник не оплошал. Со вторым вышло лучше. Стефан сосредоточился, сжал губы и одним движением отделил голову одержимого от тела. После чего твердой рукой обесточил меч, убрал его в ножны и бросился за угол. Блевать. Я же на время отключил все внешние системы контроля тела, оставил только датчики дальнего обнаружения и дал пареньку побыть одному. А через 10 минут... Велел ему умыться и собираться в дорогу. Пусть бы и вечерело уже. Это не повод оставаться на месте уничтоженного демонами поста граничников. Не то, чтобы я считал, будто золотоголовый, о котором говорили демоны, так скоро придет проверять своих засадников. Но береженного вети Господь бережет. Хоть и сказано в Писании о том, что без воли Создателя и волосу с головы человека не упасть – Зачем же создавать возможности для потери головы вместе с волосами? Смирение и безрассудство – разные вещи. Если бы Высший сделал ставку на этот пост, он оставил бы тут еще и демонов. Но не сделал этого. Возможно, боялся, что Страж может их обнаружить, что, кстати, не факт. А скорее, попросту еще только экспериментировал с этой новой силой и не вполне понимал, где и как ее стоит применять. что нас и спасло. Только вряд ли везению суждено длиться долго. Золотоголовый не справился с одиночкой, для которого специально оставил наживку в виде сигнатуры, готовящегося с той стороны ритуала открытия разлома. Учтя ошибки, он уже не без труда, но смог поработить сразу двух стражей. Те, в отличие от Стефана, наставители не имели, подобных мне подключали только к бродячим войнам, а таких было немного. а сами стражи не смогли вовремя воспротивиться вторжению инопланарной сущности. Так что вывод крайне неутешительный. Дальше будет хуже. Умение Золотоголового растет. Вскоре он узнает, что Стефан выжил, и поймет, что направляется тот к ближайшему оплоту церкви в здешних землях, к Нижнему Новгороду, которому отсюда ведет не так много дорог. А значит, Отправит погоню или устроит засаду, не желая, чтобы сперва епархия, а затем и вся ассамблея узнала, что у демонов появилось новое оружие. Так что ждать хорошего не приходилось. А у меня на руках мальчишка в теле воина Христова. Смелый и хороший, но мальчишка. Который после убийства одержимого 10 минут плакал и блевал. Который понятия не имеет о том, как бороться со злом, почти уничтожившим наш мир много лет назад и теперь всячески мешающим ему восстановиться. И весь опасный арсенал стража, с помощью которого можно в одиночку противодействовать даже разлому князя, для него не более чем игрушки, ведь пользоваться ими он не умеет. Конечно, у него есть я, цифровой ассистент, духовник и управляющая оболочка интерфейса, копия опытного стража, который до оцифровки много чего умел. но это лишь чистое знание которое конечно сила но без практической реализации не слишком впечатляющая может и повезет кто знает может быть мужчине выглядящему как страж вооруженному как страж и едущему на гидроцикле стража удастся без препон добраться до нижнего новгорода может потеряет наш след золотоголовый по неверному пути пустит своих охотников а господь присмотрит за рабом своим но я В такой исход не верил. Во-первых, демоны не идиоты, хотя ниши порой такими и кажутся. А во-вторых, не хотел бы того Господь, так и не случилось подобного. Но Он посылает нам испытания, чтобы сделать лучше и закалить. В конце концов, была бы на то Его воля, и твари из иных планов не пришли к нам 300 лет назад. Но зачем-то же Он пропустил это. Так, Оливер... «На ересь ты чего потянула? Твое ли это дело в замыслах Творца разбираться? У тебя простая задача — уведомить епархию и ассамблею, и напарника, который сделался ребенком спасти, об этом и думай». «Здесь останови, Стефан», — сказал я, когда мы отъехали от поста километров на семь. Держались мы подальше от реки, так как это направление было слишком уж очевидным. В результате забрались в глушь непролазную и теперь петляли по поросшему густым подлеском лесу, в полной уже почти темноте, разгоняемой только лишь фонарем на байке. «Лагерь тут ставим. Надо отдохнуть тебе, да и подучиться кое-чему, коль мы хотим до дома добраться». Стефан безэмоционально кивнул, посадил байк и принялся под моим руководством заниматься обустройством лагеря. Тоже задача непростая, если не знать, что в сидельных сумках хранится и к чему оно пригодно. У стражей много полезных и опасных игрушек из прошлого. Могут жизнь спасти, а могут и лишить ее. Первым делом мы поставили охранный контур. Вонзили в землю четыре металлических штыря, закрепили на них датчики слежения и замкнули управление на меня. Они заранее упредят о звере или человеке, но не помогут против демонов. Поэтому для них мы подготовили свою систему оповещений и даже первую линию обороны. Сперва опять же датчики, настроенные на сигнатуры демонов. Они, хоть и суть твари потусторонние и бесплотные, в нашей реальности подобие плоти обретают, а значит следы оставляют, и настроенные специалистами приборы их обнаруживать способны. Не всех, конечно, только низших, но и то хлеб. Следом... Установили всенаправленную антенну, которая в теории могла предупредить о любом разломе в радиусе 20 километров. На практике, правда, дальности приема хватало на втрое меньше радиус, но в наших условиях достаточно было и этого. И напоследок окружили лагерь посеребренный и освещенной стальной нитью толщиной волос и прочности неимоверной. На нескольких уровнях сразу, снизу, над землей, повыше, у пояса, «И еще выше, где у человека горло. Такая штуковина от зверя не убережет, разве что заставит запнуться, а вот ротозею из племени дьявольского способно отхватить ногу или руку, стоит только зацепиться». А вот с неба прикрывать не стали. Ни сил, ни материалов на это не имелось. Ограничились запуском последнего дрона-разведчика, опять же с управлением на мне. Стефан буквально валился с ног. Слушал все мои пояснения, кивал, но было видно, что держится он на одной только воле. Наконец, закончив с обустройством, он поел, и я разрешил ему лечь поспать, предупредив, что буду будить очень жестко, куда там ведру с ледяной водой. Мальчуган, кажется, не очень серьезно отнесся к этому обещанию и через миг уже сопел на вспененном коврике и укрывшись одеялом. Я тоже погрузился в состояние, которое применительно к такому, как я, можно было назвать сном. Отключил большую часть функций, оставив только контроль датчиков и управление дроном, описывающим замысловатые петли над нами. Бодрствовать в полноценном режиме было непродуктивно для отдыха человека. Энергия на мою жизнь берется ведь из его тела. А поутру едва только лучи солнца осветили дремучую чащу, где мы встали на ночевку, как и обещал, разбудил подопечного. «Резким, до пронзительности звуком слышать, который, впрочем, способен был только он». «Что?» — подскочил воспитанник и принялся озираться. «Демоны?» «Нет, отрок Это стандартный сигнал побудки в училище, память о котором стерта из твоей головы. Так у кадетов вырабатывается привычка просыпаться в установленное время и вообще спать в полглаза. Правда, в училище он звучит не в твоей голове, а на всей территории». «Но мы тут, как ты понимаешь, несколько стеснены в средствах». Стефан перестал крутить головой и скорчил заспанную и одновременно укоризненную гримасу. Уже начал привыкать, что смотреть на собеседника, чтобы продемонстрировать свою эмоцию, не обязательно. «Ты, Роже, мне не корчь. Тебя еще многому научить нужно, чтобы до Новгорода живым добраться. Готовь завтрак, а я пока расскажу, что дальше делать будем». «Вчера ты уже не в том состоянии был, чтобы слушать». И, под аккомпанемент гремящей посуды и довольно невоспитанного чавканья, я рассказал Стефану о своих соображениях относительно Золотоголового и о наших планах. «Даст Бог, доберемся дней за десять», — закончил я, когда и он завершил трапезу. «Конечно, придется поплутать, идти путями долгими, но неочевидными для нашего врага». Но так меньше шансов, что мы с ним или со слугами его столкнемся. Провизии тебе хватит, топлива байку тоже, так что я считаю это наилучшим образом действий. Есть возражения? Нет возражений. Тогда быстро собрать лагерь и выступаем». В процессе обратной упаковки снаряжения я старался не вмешиваться бескрайней на то нужды. «Только если видел, что Стефан делает что-то неправильно», — подсказывал. Так-то оно лучше до него дойдет, через практику. Мальчик в очередной раз показал, что память у него отличная, большую часть сборов выполнив четко. Словно бы и не отключался вчера. Через 22 минуты после подъема мы уже покинули наш ночной лагерь. Дорога я развлекал подопечного историями о мире до темных веков. Умирян ведь не было доступа к архивным знаниям. Тут слушал, умудряя следить за дорогой, и восхищенно охоть, когда слышал что-то совсем диковинное. «Затверть небесную!» Я специально оставил паузу, чтобы Стефан задал этот вопрос. «Как такое возможно?» «То есть байк с антигравитационным двигателем тебя не удивляет? А тот факт, что люди летали в космос, вызывает недоверие?» «Ну, так байк-то, он же на Земле!» объяснил свою позицию по данному вопросу воспитанник, а то в небо взлететь и сквозь него пролететь. Не просто пролететь, отрок. Предки строили корабли, летали в космос. Это то, что за твердью небесной находится. И даже изменяли небесные объекты в солнечной системе, именуемые планетами. У человечества были города на Марсе, который полностью терраформирован. Вокруг Цереры построена огромная станция Бублик, внутри которой люди жили, как на земле. Врёте. За словами следи, Стефан. Зачем мне тебя обманывать? Не знаю, но такого быть не может. Просто ты не понимаешь. Оружие и транспорт стражей, которыми ты так восхищаешься... Это крохотные осколки величия, которым владели люди, самые малые и далеко не самые значительные. «Если они были такие великие, чего же в демоны перебили?» Голос Стефана выдавал торжество, мол, «А на это ты что ответишь, умный наставник? А сейчас любой страж с этими вот их осколочками легко десяток демонов победит». Великими люди были в делах, но в вере слабы, Вопрос мальчика был, можно сказать, каноническим. Его задавал каждый будущий страж, как и мой ответ. «Мы же врага разим не оружием, а верою и молитвою. Граничник выходит на бой, вооруженный технологиями, но побеждает именем Господа». Ну, это понятно. Сколько я таких разговоров провел не счесть. Сперва рассказы о прошлом, о величии, предшествующем концу Затем закономерные сомнения детей, ответы на вопросы, снова сомнения, мои контрдоводы и доказательства. А потом история подлинного падения человеческой цивилизации, а не того, что в высеченном виде дается факультативно вместе с изучением Священного Писания. «Остановимся на отдых, я тебе покажу кое-что». «Что?», что? – тут же заинтересовался Стефан. «Видео». «У тебя есть видео?» – кажется... Он умудрился подпрыгнуть все для байка. Настоящее? Настоящее. Я не стал добавлять, что это не развлекательные картинки на церковную тематику, которые им крутят по церквям и приходам в воскресные дни. И что ему вряд ли понравится смотреть на события трехсотлетней давности, как будто он стал одним из свидетелей конца цивилизации. А про что там? Про корабли, которые за твердь летают. И про них тоже. Корабли там были. Да, красивые, сверкающие, настоящие памятники гению человека. И другие, взрывающиеся, горящие, кувыркающиеся мертвыми кусками металла в холодной пустоте космоса. Искрюченные людские фигурки, как крошки от хлеба, кружащиеся вокруг них. Открывающиеся по всем планетам и космическим станциям разломы. Орды демонов, реки крови, горы мертвых человеческих тел. Огромные города, превратившиеся в ловушки для миллионов людей. Вообще-то, рекомендуется показывать настоящую историю человечества на втором году обучения, когда психика кадетов уже подготовлена к принятию правды. Перед этим также ставят гипноблок на три последующие года, чтобы они не могли никому о ней рассказать. Потом он уже не требуется. К моменту выпуска молодые стражи уже прекрасно понимают, о чем говорить допустимо, а о чем лучше молчать. даже с матерью. Но правила работают в обычных условиях, а в нештатных и поступать приходится сообразно. Так что на ближайшем привале я тщательно контролируя процесс передам картинки ужасного прошлого в мозг моего воспитанника и буду следить, чтобы сердце его не разорвалось от ужаса. Впрочем, вряд ли ему это грозит. Один раз в жизни он это потрясение уже испытал. Скорее бы! Протянул Стефан Йорзая в седле. Я хотел было пожурить его за нетерпеливость, но не стал. Смысл? У него разум дитя, а ребенку положено быть импульсивным и нетерпеливым. Взрослее, а в его случае это очень быстро произойдет, он разучится удивляться. Пока едем, расскажи, как святые войны восстание подняли. Ты же знаешь, чего рассказывать. В церквях о том постоянно твердят. Может, стражи больше знают? В уме ему не откажешь. и в умении анализировать. Стражи, точнее любой посвященной ассамблее, знают значительно больше, но рассказывать этого тоже нельзя. До показа образовательного видеоролика, который, к слову, святые воины и нашли, и который стал отправной точкой возрождения человечества. «На привале», — отозвался я, и тут получил сообщение с дрона о движении в лесочке в трехстах метров. «Сбавь-ка скорость!» Да и так еле ползём. Сбавь. Разрешение у камер разведчика было хорошее, но многого разглядеть не удавалось. Мешала листва. Но в лесу кто-то был. Не зверь. Группа людей от пяти и до да бог знает какого количества. Но вряд ли больше полутора десятков, иначе и шума бы они производили немерено. Правее возьми, велел я, решив на всякий случай увеличить расстояние между нами и неизвестными. Может, там просто общинники прячутся или охотники, а может, и не люди это вовсе. И расстегни правую сидельную сумку. Пока просто расстегни не суй туда руку. Когда прикажу, вытащишь оттуда пистолет. Но только по команде. Понял. А что там, Олли? Люди. Или не люди. Движение. Ехай пока. Не надо давать им знать, что они замечены. А может... Молча ехай. «Я работаю». В кои-то веки мальчишка решил отреагировать не обиженной мордашкой, а молчаливым кивком. Взрослеет щенок. Люди в лесу, заметив, что гравицикл со стражем чуть изменил курс и теперь пройдет в отдалении от леса, решили, что таиться больше нет смысла. И высыпали на равнину, демонстрируя самые, что ни на есть враждебные намерения. Как я и предполагал, их было чуть больше десятка. Двенадцать, если уж совсем точно. Никакие это были не общинники. Теперь, когда они вышли на свет из лесу, я опознал в них сектантов. Обычных, в общем-то, людей, которые отринули Господа и выбрали службу князю мира сего. Отличались они и внешне, явно копируя своих хозяев и покровителей. Крашенные или татуированные лица, большое количество амулетов и оберегов, самодельное оружие, все больше холодное, но у парочки я углядел арбалеты, а у одного – трубу ракетного гранатомета. которую он тут же принялся наводить на байк. «Полный ход!» — скомандовал я. Стефан без раздумий бросил рычаги управления вперед.